Ричард Остин Фриман Доктор Торнбайк Красный отпечаток большого пальца Предисловие Работая над данной книгой, автор ставил перед собой только одну цель – доставить развлечения читателям, которые интересуются проблемами преступлений и их разрешением, и в этом смысле книга не отличается от других произведений того же класса, за исключением тех усилий, которые прилагались, чтобы оставаться в пределах вероятности обычной жизни, как в характерах, так и в происшествиях. Тем не менее, книга может оказаться полезной, развеяв некоторые распространенные недоразумения, связанные с темой отпечатков пальцев и их очевидной ценности. О размерах этих недоразумений мы можем судить, прочитав в газетах, что некоторые европейские коммерческие компании действительно сменили подписи на отпечатки пальцев. Факты и цифры, содержащиеся в показаниях мистера Синглтона, включая слишком вольную оценку численности населения земного шара, конечно, взятый из очень важной содержательной работы мистера Галтона «О подпечатках пальцев». С целью получения очень интересной и важной информации мы адресуем читателя к этой работе. В заключение автор хочет выразить благодарность своему другу мистеру Бернарду Э. Бишопу за помощь в некоторых экспериментах, связанных с фотографией, а также работникам Центрального уголовного суда, любезно оснабдившим его информацией о подробностях процедуры криминального суда.